Глава 54. Пивка для рывка. Макс и не заметил, как в болтовне с Эльдой пролетел целый день. Парочка наслаждалась обществом друг друга, и даже вечером, когда караван остановился для ночлега, Макс еще какое-то время проговорил с Эльдой. В свою повозку он отправился уже в темноте, когда у него начали слипаться глаза. Но стоило ему сделать лишь пару шагов, как он наткнулся на двух наемников, которые катили бочку, наполненную, судя по характерному бульканью, какой-то жидкостью. На плече одного из них висела девка с довольной улыбкой. Казалось, что эти ребята решили неплохо провести время с одной из торговок. И им бы это удалось, если бы не растерянно испуганное выражение лиц, появившееся у них, едва мужики увидели Макса. Будь иначе, он бы просто прошел мимо, но, заметив, что они застыли как вкопанные с приоткрытыми ртами, а их глаза панически забегали, он понял, что невольно застал их за какой-то пакостью. «Что это вы тут делаете?» — подозрительно спросил он. «Куда вы катите эту бочку? И что в ней?» «Э-э-э», подал голос первый. «Это...» — дополнил второй. Стоило им открыть рты и дыхнуть в направлении Макса, Как все стало ясно. «Перегар! Видать, нашли обоз с вином, пригубили и решили упереть бочку. Если Эльда не полная дура, то она должна была установить полный запрет на алкоголь», подумал Макс. «Но эти ребята явно не настроены на послушание и дисциплину». «Вы эту бочку в одном из обозов украли и решили с друзьями поделиться?» — грозно спросил он. «Или в два лба выглушить собрались?» Нет, господин, нам нам обозник сам дал, попытался оправдаться первый наемник. Для храбрости перед боем. Макс окинул взглядом в емкость. Даже если эту бочку на всех поделят, буй они проспят. Так я вам и поверил, покачал головой он, тут же прикинув, что к чему. Факты на лицо. Тут и саботаж, и пьянство, и неподчинение командиру. В нормальном отряде их за эту бочку вина вздернут на ближайшем дереве, но в нынешних условиях... Впрочем, меры принимать требовалось, причем немедленно. Нельзя было позволить двум пьянчугам угробить всех. В два шага Макс подошел к ним и, дернув за руки, поудобнее перехватил и смачно стукнул лбами. Несчастные взвыли, девка с визгом рухнула на траву, а пострадавшие дружно плюхнулись на задницы, схватившись за разбитые лбы. «А ну встать, скоты!» Рявкнул Макс. Ох, а я как старики, они поднялись на ноги, смотря на спецназовца точно побитые дворняги. Их незадачливая собутыльница предпочла по-тихому отползти и дать сдеру. Теперь живо вернули эту бочку хозяину, извинились и пошли отсыпаться к себе в повозку. Сегодня увижу еще раз: Головы поотрываю! Сволота пьяная. Он смотрел, как эти двое, чуть пошатывая искать от бочку в сторону товарных обозов, и думал о том, что никогда еще ему в напарнике не доставалось такое отребье. В сердцах плюнув под ноги, он махнул рукой и пошел к своей повозке. Стоило лечь пораньше и хорошо выспаться. Вполне вероятно, что уже завтра состоится встреча со взбесившимися тыквами, а драться лучше на свежую голову. Тем более, что насчет дозорных, как оказалось, можно было не волноваться. В разговоре Эльда сообщила, что всегда оставляет несколько наемников на дежурстве, но периодически кто-то из них засыпает. Возможно, именно поэтому вместо одного нормального дозорного ей и приходится размещать троих-четверых часовых.